Глава тридцать Догадалась. Мы стояли перед дверью в кабинет ректора и молчали, глядя в пол. Магистр Эммер ушла вперед, чтобы сообщить Рамиру Онофре о нашем... о поцелуе, строго-настрого запретив нам куда-либо уходить. И мы стояли, молча переживая внутри ураган бушующих чувств. Хотелось накинуться на дракона, закричать на него, узнать, зачем он это сделал, но... Я боялась. Боялась того, что он тут же спросит, чего же сама не прекратила поцелуй, почему не оттолкнула? И ведь ответить на это я не могла даже самой себе, что уж говорить о посторонних. Я кусала губы, все еще хранившие призрачный отпечаток прикосновения губ дракона, и нервно думала, что говорить Рамиру. Внезапно дверь открылась, заставив меня вздрогнуть. Валера Эмер выглянула в коридор, посмотрела на нас и кивнула. «Заходите». По очереди. Я первый. Моментально решил фар, вступив в кабинет вперед меня. Я не рвалась на передовую, поэтому молча сделала шаг назад. Магистр вышла спустя мгновение. Коротко посмотрев на меня, она произнесла с какой-то странной грустью. Это ваше личное дело, Лернант, но я все же дам вам один совет: любите себя и не позволяйте парням обманывать вас. Жизнь долгая, вы еще встретите много разных мужчин. Но не давайте им разгадать вас. Не будьте раскрытой книгой, доступной к прочтению каждому, благосклонно посмотревшему в вашу сторону. Будьте той редкой книгой, за которой охотятся, которую с жадностью высматривают на полках, которую ценят и берегут пуще зеницы ока». Я кивнула, чувствуя, как помимо воли в глазах появились слезы. Сложно было не понять аналогии, что магистр преподнесла под видом книги. «Дракхал, побери! А ведь я ничего не сделала!» «Ну тогда почему так... больно?» Потом Валера ушла, оставив меня дожидаться своей очереди. И я стояла, рассматривая уже на века запечатленную в памяти табличку с именем ректора. Я была готова считать каждую микротрещинку на металлической поверхности, что угодно, лишь бы не думать о том, что в данный момент происходило за дверью. Кажется, у меня все же получилось ненадолго отрешиться от реальности, вот только мысли все равно были совсем не те, какие хотелось бы» потому что я снова и снова возвращалась к нашему поцелую с Фаром и никак не могла понять, что же дракол побери, на него нашло. Неожиданно распахнулась дверь, явив мне дракона во всей красе. Он скользнул по моему лицу равнодушным взглядом и буркнул. «Иди, твоя очередь». «Жарх», — подумала я, заходя в знакомый до боли кабинет. Рамир сидел за столом. В этот раз... Он не читал, не перебирал бумаги и ничего не подписывал. Мужчина просто смотрел на меня, а в глазах его не было ни капли сочувствия, ни тени уважения. Дракхал, а ведь совсем недавно я была уверена в том, что он на моей стороне, после той и знаменательной подставы от Фара. «Садитесь, Лернанд. Чем раньше начнем, тем быстрее избавим друг друга от обременяющего общества». Слова ректора окончательно убили мою надежду на сочувствие мужчины, «Что же такого рассказали ему Фар и магистр Эммер, что теперь ректор на меня так смотрит?» «Ну что, готовы предоставить свою версию, произошедшего на арене?» В голосе Рамира Онофре отчетливо прозвучал сарказм. «Откуда начинать?» Спросила холодно и бесстрастно, отрешившись от всех чувств. «В конце концов, я не совершила ничего предосудительного. Ректор приподнял брови, показав свое удивление. «С момента, когда вы пришли на тренировку». Я кивнула и начала свой рассказ. С каждым словом, уверенности в своей правоте становилось все больше. Когда я дошла до того момента, как фар склонился надо мной, то невольно остановилась. Видеть в глазах ректора интерес и еще что-то странное, что я не могла никак идентифицировать и говорить о прикосновении губ к губам, казалось чем-то преступным, неправильным. Я все молчала». А Рамир не торопил меня, словно самым важным было дать закончить мне самой, без поторапливания с его стороны. А потом Фар... Лернанд Фортарион Оригурийский... Он... Я никак не могла озвучить вслух то, что уже многократно проигралось в моей голове. Ректор вздохнул и закончил за меня. А потом он вас поцеловал. Я кивнула. От пронзительного взгляда Рамира Онофре мне было не по себе... Да и реакция его удивляла, словно он только сейчас услышал правду о том, что случилось. Что же сказал ему Фар? Наплевав на смущение, спросила ректора прямо. «Я могу узнать, что вам сказали Фар, Терион и магистр Эммер?» «Зачем?» Глава Академии искренне удивился, или же хотел, чтобы я так подумала. Поборов желание многозначительно закатить глаза, я ответила – Потому что, судя по вашей реакции, вам рассказали либо не всю правду, либо вовсе ложь. Рамир криво усмехнулся, сложил пальцы рук в замок и положил на них подбородок, опёршись локтями о стол. Лернанд Фортарион отказался комментировать произошедшее. Он только сказал, что вы ни в чем не провинились. И если кто и заслуживает наказания, то только он. «Если бы ректор стукнул меня вон той толстой книгой, что лежала у его локтя по голове, это было бы менее неожиданным, чем его слова». «Что же вы не интересуетесь тем, что мне сказала магистр Эммер?» С легкой издевкой спросил ректор. «К счастью, былая холодность исчезла из его глаз. Кажется, я смогла хоть немного реабилитироваться в его глазах». «А вы скажете?» Спросила я, воровато глядя на мужчину из-под ресниц. «Нет. Теперь уже открыто улыбнулся Рамир Онофре. Однако я принял к сведению ваши слова и вашу версию. Полагаю, теперь вопрос с наказанием следует решать только с Лернантом Фортерионом». «А я?» — спросила, боясь поверить в то, что смогу уйти безнаказанный. «А что вы?» Рамир расцепил пальцы и наклонился в мою сторону, словно собирался открыть какой-то секрет. Доверительным шепотом он поинтересовался». «Вы набрасывались с поцелуями на Лернанта Фортариона?» «Нет», — проговорила я, вжимаясь в спинку кресла. «Тогда свободны». Откинувшись назад, поставил точку в нашей беседе ректор. «Но как же...» Я хотела было возразить, что и дракона не следовало ругать, но не смогла, запнулась, а вмиг посерьезневший взгляд ректора. «Если хотите, можете разделить с ним наказание. Дело ваше». «Нет-нет», — тут же возразила я. «Благодарю вас. Если это все, я могу...» «Да, вы свободны», — махнул рукой ректор, теряя ко мне всякий интерес. Когда я открыла дверь, он проговорил. «И будьте благоразумны, Лернант Ригантония. То, что никак не скажется на репутации молодого человека, способно сильно навредить юной девушке». Я кивнула и вышла, чувствуя дракхлого смущения и злость, «Почему что магистр, что ректор считали своим священным долгом предупредить меня о возможных последствиях связи с драконом? Я даже не думала ни о чем подобном. До этого Дракхлова поцелуя! Забери его, Виверна!» Топая по коридору, я не пыталась скрыть нарастающую ярость. Злилась, но больше всего меня убивало то, что в глубине души понимала, я должна была разделить с драконом наказание, потому что Дракхл побери... «Мне понравилось». Пока шла и раздражалась сама на себя, незаметно дошла до общежития и поднялась на наш этаж, и только замерев возле знакомой двери, очнулась. «Почему фарм меня защитил? Ведь был такой хороший шанс свалить честь вины на меня в отместку за волосы». «Никогда не понять мне, что творится в головах парней». Я вздохнула и толкнула дверь. Ремя разлегся на моей кровати и нагло дрых. Его розовый язык светился из зубастой пасти, и забавно дрожал при каждом выдохе. Я подошла к Кучину, и вместо того, чтобы привычно напугать его громким возгласом, осторожно села рядом. Задумчиво глядя на мохнатого хранителя, я провела рукой по его черной шерстке, но Рими лишь хрюкнул во сне и закрыл влажный нос лапкой. «Вот знаешь, я все это время думала, что ты крайне паршивый хранитель, ведь допускаешь раз за разом то, что я влипаю в неприятности. Но если оглянуться назад...» то оказывается, что ты все это время меня незримо подталкивал к фару. Раньше это было менее заметно, но когда ты кинулся мне под ноги и вынудил заговорить с драконом, это в итоге вылилось в турнир Вальярда и последовавший за ним мой показательный триумф. А сегодня не пошел со мной, чтобы не отвлекать от дракона после того, как тренировка закончилась, что сделало возможным тот... Я замолчала, удивившись тому, куда завели меня пространные размышления. Догадалась все-таки. Неожиданно раздалось в тягучей тишине».